Врач услышал, как наверху упало что-то тяжелое. Он отбросил книгу, метнулся из комнаты и единым духом взлетел по лестнице. Дверь в комнату Флеминга, вопреки договоренности, оказалась заперта. Он ударил в нее плечом, и она распахнулась. На полу, возле разметанной постели, лежал в ночной рубашке Флеминг. Он хрипел, и ясно было, что жить ему осталось немного.